563. Матерь Агни-йоги «Кто пронесет нас в сознании своем через жизнь, тот с нами и будет, когда закончится сказка земная. Кто идет к отцам, с ними прибудет. Кто к нам с нами, кто к владыке прибудет с владыкой».